Были выдвинуты еще некоторые более или менее правдоподобные теории, но и они быстро сходили с повестки дня. Ученые зашли в тупик. И тут начал свои опыты немецкий ученый Густав Кранер. Перелетное беспокойство, то есть возбуждение птиц в клетках в то время, когда их вольные сородичи улетают, замечено давно и объяснялось по-разному. Мы уже говорили о нем в связи с вопросами о пусковом механизме. Крамер посмотрел на это поведение птиц несколько иначе. Он обратил внимание на то, что птицы, проявляя беспокойство, прыгают по клеткам не беспорядочно, не панически, как обычно во время какого-то возбуждения ведут себя животные, а беспокойство это, так сказать, целенаправленно они постоянно стремятся как раз в ту сторону, куда в это время улетают их сородичи, и прыгают на жердочки, укрепленные именно с той стороны клетки, и бьются о прутья именно с той стороны. К Рамеру пришла мысль проверить давнишнее высказывание немецкого биолога Шнейдера о том, что птицы, в частности голуби, ориентируются по солнцу. В 1906 году Когда Шнейдер высказал это предположение, оно казалось таким невероятным, что на него никто не обратил внимания. Первым к этому вопросу серьезно подошел английский исследователь Мэтьюс, о котором мы уже упоминали. Он экспериментировал с голубями, завозя их в самые разные районы и выпуская их с самых разных расстояний от голубятни. Мэтьюз заметил, что голуби легко находят дорогу при ясном небе, хуже при облачном, и плохо в том случае, если небо сплошь затянуто облаками или тучами Эти опыты, а также опыты, проведенные Мэтьюзом с буревестниками, показали и необоснованность теории спирали и молекулярной теории, и навели на мысль о роли солнца в ориентации птиц. Крамер решил вести опыты в лабораторных условиях. Он соорудил круглую клетку, в которой одна жердочка находилась посередине и несколько вдоль стенок. Пол в клетке был прозрачный, и наблюдатель, лежа на спине сквозь этот прозрачный пол, мог наблюдать за поведением птиц. Вскоре установили первый существенный факт. Если небо, а его видно было из клетки, затянуто тучами, Птицы ведут себя произвольно, то есть прыгают в любом направлении. Если же появилось солнце, поведение птиц сразу менялось. Все их движения были устремлены в одну сторону, на северо-запад. Клетка была совершенно симметрична, к тому же она могла вращаться. Но сколько ее не поворачивали... Как бы ни менялось положение боковых жордочек по отношению к центральной, птица выбирала всегда северо-западное направление, которое соответствовало направлению их осенних перелетов. Крамер решил проверить, что же, собственно, подсказывает птицам, особенно часто подопытным был один совсем ручной скворец, направление. Ученый окружил клетку непроницаемой ширмой исключив ориентацию по каким-либо предметам, находящимся вне клетки, но оставил птице возможность видеть небо. Однако поведение птицы не изменилось. В пасмурную погоду она вела себя спокойно, в солнечную прыгала целенаправленно, с центральной жердочки на ту, которая находилась на северо-западной стороне клетки. Тогда Крамер сделал вывод, что птица ориентируется по солнцу. Он многократно проверял этот вывод и в конце концов убедился, что это именно так. Следующий опыт был такой. Крамер закрыл всю клетку целиком, в том числе и верх ее, оставив на потолке лишь шесть окошек. К ним он прикрепил зеркала под таким углом, что свет стал падать в клетку не с юго запада а с юго-востока. И сейчас же скворцы изменили направление движения в клетке. Они стали ориентироваться на юго-восток, причем направление движения их изменилось как раз под тем же углом, под каким изменилось направление света, проникающего в клетку. Еще раз изменили угол, И снова скворцы изменили направленность поведения. И еще раз, и опять тот же результат. Сколько бы раз не изменяли угол падения свет, сколько бы раз ни поворачивали клетку, поведение скворцов точно соответствовало этим изменениям и было строго ориентировано в ту сторону, где находилось мнимое солнце. Опыты Крамера были, пожалуй, первыми реальными доказательствами ориентации птиц. Крамер доказал, что птицы ориентируются по солнцу. Этот тип ориентации был назван солнцекомпасной ориентацией. Для того, чтобы выбрать направление, птицы должны были обязательно видеть солнце, реальное или мнимое, но обязательно солнце или хотя бы участок неба, ближайший к солнцу. Однако Крамер на этом не остановился. Следующая серия опытов принесла еще более удивительные открытия. В той же круглой клетке прикрепили 12 совершенно одинаковых и находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга кормушек. Но кормили птиц только в одной. Птицы быстро освоили ее, а указателем к этой кормушке служило солнце то есть отражающиеся от зеркала под определенным градусом, лучи сильной лампы. Если эти лучи исчезали, скворцы теряли ориентацию, теряли свою кормушку. Когда появлялись снова, птицы вновь обретали уверенность. Но летели к той кормушке, куда указывало солнце, причем отклонялись они как раз на столько градусов, насколько отклонялся угол падающих в клетку лучей. Чтобы избежать случайностей, опыты многократно повторяли и с искусственным солнцем, и с настоящим, регулируя солнечный свет с помощью зеркал. Результат всегда был один и тот же. Но это хоть и очень интересное открытие, после того, что установили птичью ориентацию по солнцу, можно было предугадать. Тут людей поразило другое. Ведь солнце по отношению к птицам не неподвижно. Оно все время перемещается. Казалось бы, такое положение должно сбивать птиц с толку. Но на самом же деле птицы ориентируются безошибочно, будто знают о движении светила. И не просто знают, а им известно, как час от часа меняется положение солнца на небосводе, будто измеряют меняющийся угол наклона, причем измеряют совершенно точно. Чтобы окончательно убедиться в этом, стали проводить опыты с птицами. Двухнедельных скворчат, находившихся все время в глубоком темном скворечнике, куда они проникали солнечные лучи, выпустили в круглую клетку. Очень скоро они освоились и стали легко ориентироваться, внося при этом соответствующие коррективы с учетом движения солнца, то есть определяли угол между направлением своего движения и положением солнца. Это казалось настолько невероятным, что долгое время биологи даже не хотели всерьез обсуждать подобные вопросы. Однако накапливающиеся факты, результаты опытов заставили скептиков поверить и в этот, и в другой, кажущийся невероятным феномен – в способность птиц, и не только птиц, ориентироваться в пространстве и во времени. Иными словами, поверить в то, что у животных Есть часы. Ученые назвали этот феномен физиологическими часами или эндогенным счетчиком времени. Феномен до сих пор остается загадкой. Нет еще ни одного сколько-нибудь убедительного и точного объяснения ему, нет обоснованной теории, позволяющей понять тайну физиологических часов. И в то же время явление это знакомо всем. Даже тем, кто и не слышал о существовании физиологических часов, мы встречаем их на каждом шагу. Действительно, кто не знает, что одни цветы открываются ночью, другие — днем, что с наступлением темноты одни животные засыпают, другие пробуждаются? Это элементарный пример физиологических часов. Другой тоже элементарный пример — Человек, живущий, допустим, в Иркутске и ложащийся спать регулярно в 12 часов ночи, приехав в Москву, в первые дни уже в 7 часов вечера захочет спать. В Иркутске в это время как раз 12. А если он у себя дома встает регулярно в 8 утра, то в Москве будет просыпаться в 3 часа ночи. То же самое произойдет с москвичом, приехавшим в Иркутск. 12 часов ночи в Иркутске наступает тогда, когда в Москве только семь часов вечера, и москвич вряд ли сможет заснуть в полночь по иркутскому времени, а в восемь утра москвичу будет очень трудно проснуться, ведь в Москве будет только час ночи. Это элементарные примеры, а вот чуть посложнее. Человек привык вставать в одно и то же время точно по будильнику. Через какой-то период он уже будет просыпаться сам, причем с точностью до минуты. Или если ему надо проснуться в определенный час, он поставит свои головные часы, так называют ученые этот еще не исследованный физиологический механизм, на определенный час и проснется, когда нужно. Физиологические часы, как уже говорилось, есть и у животных, есть и у растений. Они регулируют или управляют суточной активностью. У растений в определенное время суток поникают листья и открываются или закрываются цветы, усиливается или ослабевает рост. У животных суточная активность проявляется во сне или бодрствовании, отыскивании корма или постройке гнезд и так далее. Причем ритмично и регулярно все повторяется изо дня в день, и дни эти могут совпадать из года в год. Однако между часами, созданными людьми, и физиологическими часами, есть существенная разница. Часы идут, невзирая на окружающую обстановку, физиологические часы непосредственно связаны с ней. Физиологические часы – явление наследственное, врожденное. Животные и растения, появляясь на свет, уже имеют заведенные и выверенные часы и они устанавливают режим дня или ночи в соответствии с целым рядом обстоятельств. Например, в мае они работают несколько иначе, чем, скажем, в сентябре, день короче. Однако часы эти нуждаются в заводе. Например, если растения проращивать в светлом помещении круглые сутки, или, напротив, в темном, то появившиеся ростки будут вроде бы лишены часов, лишены периодических ритмов. Это относится и к животным, появившимся в подобной ситуации. Но стоит хоть на мгновение это положение изменить, дать свет или погасить его, в зависимости от того, в каких условиях находился до этого подопытный объект, и часы начинают сразу ходить. Можно и испортить часы. Скажем, сутки имеют условно, 12 часов света, 12 часов темноты. Можно изменить долготу светлой части суток или темной. Сначала животные не будут реагировать на эти изменения, но постепенно перестроятся. Можно привести еще множество примеров работы физиологических часов, рассказать о множестве опытов, показывающих и само действие этого феномена, и возможность изменения его действий. Нельзя пока лишь одно – объяснить суть работы этих часов. Есть предположение, что у каждой клетки в организме имеются свои физиологические часы, а управляет этими миллионами крошечных хронометров мозг. Управляет веществами-регуляторами, Они называются гормонами, которые специальные железы выпускают в кровь. Регуляторов уже известно достаточно много, но предполагается, что главных два. Это гормоны маленькой железки под полушариями мозга, гипофиза. Один гормон выделяется под влиянием света и задает световой тон организму, другой под влиянием темноты а вместе они составляют тот механизм, который заставляет работать часы в течение 24 часов. Вот почему увеличение или уменьшение светового дня может изменить ход физиологических часов. Под влиянием света и темноты количество веществ регуляторов будет увеличиваться или соответственно уменьшаться. Однако все это лишь предположение, причем рассказано о них здесь очень схематично, только для того, чтобы дать некоторые представления о физиологических часах, без которых мы не можем продолжать рассказ об ориентации и навигации птиц. Опыты Крамера на этом, естественно, не закончились. Им была проведена серия новых экспериментов. В клетках птицам портили, их физиологические часы, отводили их на несколько часов вперед. Выпущенные на волю птицы теряли ориентацию и отклонялись на заданный угол. Если часы были подведены, например, на 6 часов вперед, то отклонялись они ровно на девяносто градусов. За час солнце отклоняется снизу на 15 градусов, а за 6 часов как раз на 90. Это дало основание предполагать, что птица, выбирая направление по Солнцу, умеет и корректировать свой полет, учитывая не только сам факт перемещения светила, но и скорость этого перемещения, то есть отклонение на 15 градусов в час. Однако все-таки как она это делает? Непонятно до сих пор, хотя имеется множество различных любопытных гипотез. До сих пор речь шла об ориентировке птиц, то есть о выборе направления, где солнце – ориентир, а физиологические часы – прибор, помогающий птице делать поправки на движение солнца и не сбиваться поэтому с курса. Но ведь птицы обладают и навигационными способностями. Ведь они летят не только в определенном направлении, но и в совершенно определенное место. А для этого недостаточно определить лишь сторону света. Многие птицы возвращаются в свои старые гнездовья. Другие, не имевшие еще на родине гнезд, прилетают и поселяются в непосредственной близости от гнезда родителей. Бывает, конечно, и иное — Но сейчас нас интересуют лишь факты точного возвращения, а они более многочисленны. Есть множество примеров совершенно фантастической точности прилета птиц не только в нужный им район, но и в определенные места. Собственно, все птицы показывают чудеса навигации. Например, 92% окольцованных скворцов и 75% 80% мухоловок, доживших до весны, возвращаются в свои старые гнезда. Любая перелетная птица — отличный навигатор. Но самый непостижимый факт, ставший уже классическим примером, — это перелеты прибытия на место назначения ржанки. Во время перелета эти птицы останавливаются на крошечных, затерянных в океане, коралловых островах. Чтобы найти эти острова, летчику, как писал один американский журнал, в кабине самолета необходимо иметь специальный прибор стоимостью в 10 тысяч долларов, а с земли ему должны помогать радиоустановки стоимостью в полмиллиона долларов. При теперешнем курсе доллара эти приборы и установки стоят уже, очевидно, гораздо больше. У птиц нет таких дорогостоящих приборов, но они безошибочно находят нужные им места. Очевидно, есть что-то другое, какие-то свои собственные приборы, о которых мы пока еще ничего не знаем. Все, что говорилось сейчас... Говорилось о птицах, летящих днем. А ведь мы знаем, что большинство летит ночью. Что им служит ориентиром? Есть предположение, что и этим птицам помогает солнце. Только не во время полета, а перед отправкой. Птицы как бы засекают положение заходящего солнца и ориентируются уже в этом направлении. Во всяком случае, рядом экспериментов это было подтверждено. Птицы, выпущенные на закате, выбирали правильное направление и после захода солнца не сбивались с него. Птицы же, выпущенные после захода солнца и не видевшие его заход, теряли направление сразу же. Но только ли солнце помогает ориентироваться птицам? если считать, что это уже доказано. В свое время было высказано предположение, что птицам могут помогать в ориентации и другие небесные тела. Такое положение тогда показалось абсурдным, ведь все звезды, кроме полярной и близлежащих к ней, постоянно меняют свое положение на небосводе. Не могут же птицы разбираться в астрономии, да еще так досконально, что из всех звезд выбирают именно ту, которую им надо, полярную. Однако опыты, в частности, опыты того же Крамера, показали, что у крошечной птички имеется и секстант, и хронометр, и навигационные таблицы, и другие очень сложные приборы, и карты, которые лишь сравнительно недавно изобрели люди и пользоваться которыми способны далеко не все. Крамер наблюдал за поведением европейских славок. Их он тоже держал в круглой клетке, из которой птицы могли видеть лишь звездное небо. Если небо было облачным, птицы вели себя спокойно. При безоблачном они улетали. Осенью в южном направлении, весной в северном. Другие ученые, повторив с теми же или иными вариантами опыты Крамера, подтвердили его выводы. Например, малиновки, которых выпустили в планетарии под искусственным небом, быстро сориентировавшись по звездам, полетели в определенном направлении. Но вот сменили небо, над птицами зажглись совсем другие звезды, и малиновки немедленно изменили направление. В общем, можно считать уже доказанным, что птицам солнце или звезды, а некоторым, возможно, и то, и другое, помогают ориентироваться. Возможно, что им помогает в выборе направления и прокладки курса, и еще что-то. Существует предположение, хотя и не подтвержденное вескими доказательствами, что птицам могут помогать ветер и тепловые волны, конфигурация облаков, определенное направление морских волн и инфразвуки – Не снят еще с повестки дня вопрос о влиянии магнитных полей. Но если о внешних факторах, помогающих птицам выбирать направление, уже кое-что известно, хотя бы солнечно-компасная или звездная ориентация, то до сих пор совершенно не ясно, каким образом птицы пользуются этими внешними ориентирами или указателями. Специальные тщательные исследования показали, что у птиц нет никаких органов ориентации. Очевидно, птицы пользуются теми же органами, которые служат им в повседневной жизни, но какими, сказать пока невозможно. Может быть, это слух, зрение, осязание, а может быть, еще что-то. Или первое, и второе, и третье, и четвертое вместе. Многие ученые все больше внимания обращают к на глаза птиц, все внимательнее присматриваются к их зрению. Глаза птиц действительно необычные, очень большие, у мелких птиц равны по величине головному мозгу, очень острые, некоторые видят на значительном расстоянии даже мелкие предметы, Есть птицы, которые замечают детали, едва различимые людьми, в сильное увеличительное стекло. Это все, конечно, очень интересно, но вряд ли имеет отношение к ориентации и навигации. Скорее к этим проблемам могут иметь отношения другие особенности птичьего зрения. Известно, что человек способен внимательно рассматривать одновременно лишь один предмет в пространстве. Птица же, благодаря некоторым особенностям строения глаз, способны одинаково ясно видеть одновременно все предметы, расположенные вдоль горизонта. Это, безусловно, может помочь ориентированию, но лишь в том случае, когда птица пользуется наземными ориентирами. Для ориентации по Солнцу такое приспособление вряд ли годится. Глядя на движущийся предмет, мы обычно определяем его движение по отношению к другим, неподвижным или движущимся с иной скоростью предметам. Солнце же движется по пустому небосводу, облака, естественно, не в счет, и определить скорость его движения по отношению к чему-нибудь просто невозможно. Тем более, казалось бы, невозможно сделать это летящей птице. В то же время птице важно не просто движение солнца, а малейшее его отклонение, потому что для грубой ориентации север-юг, запад-восток достаточно просто присутствие солнца, а для того, чтобы выбрать точный курс, нужно учитывать малейшие его изменения в небе. Тут нужен очень точный прибор. Таким прибором многие ученые и считают, Глаза птицы На сетчатке глаза у птицы есть небольшие ямки. Когда изображение попадает в такую ямку, оно изменяет свою форму, а потом птица снова видит этот предмет неизменным. Чтобы было понятнее, вспомним оконное стекло, на котором имеются неровности или мелкие вздутия. В тот момент, когда люди или машины, движущиеся за стеклом, оказываются против этого дефектного участка стекла, их изображение искажается, вытягивается или сужается. Но вот мы видим их уже сквозь другой участок стекла, и искажений нет. Так деформируется изображение, попадающее на участок сетчатки птиц, где находятся ямки. Искажение длится очень недолго, но этого времени хватает птицам, чтобы по мгновенному деформированию солнечного диска определить даже минимальный сдвиг его на небосводе. В опытах Метьюза голубю нужно было 20 секунд, чтобы, ориентируясь по Солнцу, выбрать правильное направление. Однако это лишь предположение того, какой прибор помогает птицам ориентироваться. Есть и другое, тоже связанное с необычным строением глаз птицы. Давно известно, что в глазу птицы, в нижней его части, имеется посторонний предмет. Это относительно толстая складка, густо пронизанная кровеносными сосудами. Складка имеет форму гребня, или мехов гармоники Она так и называется — гребень. Гребень — слепое пятно. На нем нет светочувствительных клеток. Зачем природе понадобилось так ослаблять зрение птиц, непонятно. Да и ослабляет ли гребень зрение? Природа не настолько расточительна, чтобы делать что-то несуразное. Значит, этот гребень зачем-то нужен. Но вот зачем? Сейчас пока достоверно известно одно. Он снабжает сетчатку глаза кислородом и питательными веществами. А предположительно, помогает еще и ориентироваться. Во всяком случае, в экспериментах голуби, лишенные возможности пользоваться при возвращении домой этим слепым пятном, С большим трудом находили дорогу. Но, может быть, и другое. Американские ученые проделали такой опыт. Ночью они ярко осветили голубиное гнездо, где находились еще слепые и, естественно, еще не оперившиеся птенцы. Тем не менее, они очень бурно прореагировали на свет. Но ведь они его не видели. Или все-таки видели? Чтобы проверить это, птенцам надели на головы светонепроницаемые колпачки. Тем не менее, они продолжали реагировать на вспышки. Тогда колпачки сняли, а самих птенцов прикрыли таким образом, чтобы свет не попадал на их тела. И птенцы перестали реагировать на вспышки. Исходя из этого, учёные сделали вывод, что птицы видят свет кожей если это действительно так то возможно видение кожей помогает им ориентироваться в полете а может быть и не это а совсем другое американские ученые считают что у птиц имеется по крайней мере два органа или прибора помогающие им ориентироваться один зрительная солнечная компасная ориентация Ею птицы пользуются в том случае, если могут ориентироваться по Солнцу или по звездам. Другой запасной, которым птицы пользуются, когда не могут из-за облачности использовать первую систему. Тогда в дело вступает магнитная ориентация. Прибор, воспринимающий магнитные явления, по мнению ученых, это кровеносная система. В крови животных имеются красные кровяные шарики, содержащие железо, а вся кровь — отличный электролит. Но это тоже одна из интересных, но, увы, пока не подтвержденных гипотез. А пока перелеты птиц по-прежнему остаются великой загадкой природы, и, как пишет Дольник, для того, чтобы открыть секрет точной и удивительно гибкой системы птичьей ориентации — Надо узнать что-то совсем новое, чего мы совсем не знаем, что-то удивительное».